В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений. Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинокок печени. Все с ним спорили. Сегодня ее вскроют, вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется. Быстро стемнело стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество. От Тони, через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения, мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке Означали, что, как невелики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует. Он прошел мимо Юрия Андреевича с улыбкой, поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную. Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по слова охотливости, полная ему противоположность. «На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, Отсутствие у нее болей и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды, а это покажет будущее. На другой день в ответ на его телефонный звонок подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его минут десять и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения. Вельно сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно. Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. Симптомы обманчивы, сказала ему сестра, пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки другие. На третий день он узнал, что роды начались ночью, на расцвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки. Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона. Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера. Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного. «Спасена! Спасена!» — радостно повторял про себя Юрий Андреевич. «Сынок! Мальчик! С благополучным разрешением от бремени!» распев говорила сиделка. Сейчас нельзя. Придет время, покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу. Намучилась. С первым, с первым всегда мука. Спасена. Спасена. Радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося между тем, как причем он тут? Отец.